из тускалузы в докладной прилагалось письмо миссис Кьюок в котором она извещала что рост ее мужа 7 футов один дюйм Питер вздохнул вот если бы все гостиничные проблемы были вроде этой.